Его многие там встречали. А в ресторане «Вилла Роде», где он всего чаще бывает, есть даже отдельный кабинет, носящий его имя. — Как же вы это объясняете? Вот — Вот-вот. — Вы также же говорите, как все. — Вы верите этому? — с возмущением воскликнула М.Г. — Поймите, что если даже он это и делает, то с особой целью он хочет нравственно себя закалять путем воздержания от окружающих соблазнов. Ну а министров Распутин назначает и смещает тоже для своего нравственного совершенствования? Спросил я, улыбаясь. МГ рассердилась и ответила, что пожалуется на меня Григорий Ефимович. Мне было тяжело видеть фанатическую веру несчастной девушки в чистоту и непогрешимость грязного проходимца. Она не воспринимала моих доводов о развращенности Распутина. Каждое мое слово разбивалось, как о скалу, об ее порабощенное сознание. Я понял, что она уже не может мыслить самостоятельно, не смеет ни на минуту критически отнестись к своему кумиру. Тогда я попытался с другой точки зрения осветить ей вред, который Распутин приносит царской семье. Ну, хорошо. Допустим даже, что все разговоры о поведении Распутина сплошной вымысел. Но ведь нельзя же не считаться с тем, как относятся к нему общественное мнение не только России, но и всей Европы. И у нас, и за границей Распутина считают негодяем и шпионом. Его близость к престолу возмущает всю страну и беспокоит наших союзников. Разве это недостаточная причина, чтобы отстранить его от государя и императриц? Никто не смеет обсуждать того, что делают государь и государыня. Это никого не касается, — с возмущением сказал М.Г. Они стоят выше всего, выше всякого общественного мнения. А если предположить, — сказал я, — что Григорий Ефимович является бессознательным орудием в руках врагов России, проводящих через него свои преступные замыслы, и что конечная цель этих замыслов — гибель России тогда как быть. Неужели даже и при таких условиях вы считаете полезным его присутствие в царском селе? Наконец вы мне сами говорить что Распутин с государем и императрицей не только молится и беседует обой, но обсуждает с ними важные государственные дела. Ведь вам же известно, что ни одно решение не принимается без его согласия, ни один министр не назначается без его ведома. Поймите же, что каков бы он ни был по своим душевным качествам, плох или хорош, он прежде всего темный, необразованный мужик, едва грамотный. Что же он может сам смыслить в сложных вопросах войны, политики, внутреннего управления? Какие он может давать в таких случаях совет? А если он, тем не менее, эти советы дает, то, очевидно, за его спиной стоят какие-то люди, которые, в свою очередь, тайно им управляют. Вам неизвестны ни эти люди, ни цели, которые они преследуют. Какое же право вы имеете утверждать, что все без исключения действия Григория Ефимыча хороши и полезны? Я вам опять повторяю, что близость к престолу человека с такой ужасной репутацией всюду подрывает авторитет царской власти. Негодование растет. Негодование всеобщее, а если там наверху вовремя не опомнится, наступят такие события, которые все сметут. В ответ на мою горячую речь М.Г. посмотрела на меня с ласковым сожалением, как на неосмысленного ребенка.